Светка отвернулась к окну, прикусила костяшки пальцев. Мать уселась, устроилась поудобнее и принялась поправлять волосы. «Бред какой-то!» — проворчала она и покосилась на Светку. «Ты сейчас под чем?» «По себе не судите!» — огрызнулась та и повернулась к Андрею. Уже спокойная, собранная. Улыбнулась, уже открытое зло. «Споринья!» — Андрей посмотрел на мать. Та застыла с поднятыми руками, быстро глянула на Светку, на него и побледнела еще сильнее. — Ты не кололась? — Андрей шагнул к Светке, но та опередила его. Оказалась у двери, взялась за ручку. — Нет, но это уже не важно. Она следила за Андреем, ловила каждый его шаг, точно готовилась дать отпор. — Я помню тот чай. Он действительно вспомнил странный горьковатый привкус — а потом приторнул сладость, что быстро растаяла на языке. Вспомнил и все, что было потом. Я в тот день чуть не погиб. На встречку вылетел, когда от тебя ехал. Андрей смотрел на мать. Но обошлось. Ты же хорошо покушал. Мать побледнела еще сильнее, подалась к нему. Андрей отошел к стенке. Не должно было подействовать. «Вы, наверное, все зелье вылили, чтоб наверняка...» «Да?» — подала голос Светка у всех передоз случился, у меня, когда я на УЗИ поехала, у сыночка вашего, всем досталось. Она засунула руки в карманы, глянула на Андрея на свекровь, без злости или другой какой эмоции, равнодушно, точно на обитателей зоопарка, только губы у нее чуть подрагивали, и Светка часто смотрела на потолок, задирала голову, но слез не было, ни на глазах, ни в голосе. А у Андрея тот день разом перед глазами пролетел. И мать с топором в руках, и крыса на стенке, и липкие уродцы в груди строя, и застолье. Ну да, он-то поел нормально, а Светка тогда лишь полгруши склевала. «У тебя какие глюки были?» «Зеленый сад», — точно в дурном сне проговорил Андрей, «и оранжевые цветы на лобовом стекле». Вспомнил еще крысу на этом самом лобовом стекле, но промолчал. «А у меня сиреневый». Светка глядела куда-то мимо Андрея, точно сквозь стену. «И трава такая же, яркая, мягкая. Я иду, ноги в ней путаются. А ты меня зовешь, бежишь следом, а я от тебя». «Ты довольна, гадина!» Света во весь рот улыбалась свекрови. Та злобно-набычивость поджала губы, и комкала в пальцах край пледа. «Бред!» — выкрикнула она, поползла к краю кровати, и Светка шарахнулась в коридор. «Бред!» — мать схватила Андрея за рукав. «Не слушай ее, она наркоманка!» «Ты кому поверишь, матери? Или этой шлюхе? Может, и ребенок был не твой?» «А я немного оставила», — Светка вытащила из кармана два пузырька из темного стекла, и в одном что-то плескалось на донышке. «Для экспертизы!» И шлюха подаст на тебя в суд за причинение вреда здоровью и за оскорбление заодно. А еще отправят видео всем подружкам свекрови и выложат в интернет. Я знаю все их телефоны, а двое даже в соцсетях есть. Прославлю тебя на всю страну. Светка покрутила пузырьками, спрятала их обратно. Мать так и застыла на месте и вдруг заплакала, закрылась руками. Светка со злой улыбкой наблюдала за ней. Повернулась к Андрею и, предостерегающе, вытянула руку. «Не подходи!» «Ты нарочно подмешала отраву?» Он остановился в двух шагах и тут заметил, что у Светки на висках волосы другого цвета, отдают серебро, а не желтизной, и что они жёстче даже на вид, и их много, и что раньше их он тут не вспомнил. «Да, а ты как хотел?» — сходу признала Светка. С волками жить, как говорится, по волчьи выть. Чайник налила. Андрей просто проверил свои предположения и одновременно тянул время. Почему-то казалось, что стоит ему подойти к Светке, обнять ее, и кошмар исчезнет. Все вернется и станет как прежде. Светка отступила еще на шаг. Ага, тут уж на кого Бог пошлет. Выпала мамочки твоей. Она растянула губы в улыбке, помахала свекрови рукой. «Ну, я пойду. Смотрите себя в инете, мама, и подружки ваши вам позвонят». Она застегнула куртку, рванула молнию, так что треснула ткань, и вышла в коридор, принялась чем-то шуршать там. Андрей видел краем глаза, как Светка надевает кроссовки и снимает из-под груды барахла на вешалке большую сумку, видимо, приготовленную заранее, точно собирается куда-то далеко. Еле слышно зазвонил мобильник. Мать вздрогнула, Светка застыла на месте, покрутила головой, пропала в полумраке. Через пару мгновений оттуда вылетела материна сумка с трезвонящим внутри телефоном, плюхнулась на кровать. «Ловите, мама! Это ваша минута славы!» «Подожди!» — мать сползла с кровати и ухватилась за стенку. Света не надо, я не знала о ребенке. Матушка Рита сказала, что зелье освещенное что вы просто разлюбите друг друга и разойдетесь? — Я не знала, клянусь! — кричала она в коридор. — Светочка, прости меня! Она оступилась, плюхнулась на кровать и зарыдала, прижала кулаки к груди и смотрела то в темноту коридора, то на сына. — Ты что натворила? — голос подвел, сорвался. Андрей кое-как выдавил из себя эти слова. — Ты соображала? Зачем? — Казалось, что орёт во всю глотку а сам шипел придушенно, точно кто за горло держал. А за одной нос зажал, и рот, воздуха не хватало. Перед глазами все плыло, стены и потолок пропали в полумраке. Вот теперь точно все. Андрей повернулся на голос. Светка стояла на пороге, одетая, с большой сумкой на плече. Веселая, точно выше ростом стала. Усмехнулась, глядя на свекровь, посмотрел на Андрея. «Квартира мне твоя не нужна. Забирайте и подавитесь. Я сама подала на развод. Заседание послезавтра. Нас разведут без проблем. Детей-то нет». Счастливо оставаться. И моментально исчезла из виду, как растаяла в воздухе. Даже дверь не скрипнула. Даже ключ в замке не загремел. Мать, невидящая, глядела в коридор, слезы текли у нее по лицу, капали на плед. Андрей вышел следом за Светкой, Споткнулся о чемодан, оттащил его в сторону, схватил с вешалки свою куртку. «Андрей, ты куда?» — выкрикнула мать. Он мирнулся. Та медленно шла ему навстречу, пошаталась, держалась одной рукой за стену, вторую прижимала к груди. «Прости, Андрюша», — гнусаво бормотала она. «Я же не знала. Я как лучше хотела. Света тебе не пара, она тебе не нужна. Но я не знала, я не думала, что будет вот так». — Честное слово. — Я человека убил, — неожиданно спокойно сказал Андрей. — Двух человек. Кроме рейдера, что по дуре не поставил Макарова на предохранитель, вспомнился еще тот в магазине. Ему было достаточно дать сладкого, хоть шоколадку, хоть газировку, и человек выжил бы. Но из толпы об этом никто, кроме Андрея, не знал. Получается, двое по его вине умерли. — Да, двое. Мать замерла у стенки, прижалась к ней и вдруг перекрестилась. «Двоих убил. Убил из-за этой квартиры. Я тоже убийца, как и ты». Мать уставилась на него, попыталась что-то сказать, но зашлась в кашле. Она вдруг погрозила сыну пальцем и прокаркала, с трудом выговаривая слова. «Я никого не убивала. Никого». Рана на переносице у нее налилась кровью, глаза закатились. Андрей выскочил из квартиры и побежал вниз по лестнице. На первом этаже грохнул лифт, потом запел домофон, и все стихло. На бегу Андрей глянул в окно подъезда. Светка стояла на тротуаре и говорила по телефону. Повернулась, пошла вдоль бортика, замахала рукой. Подъехала такси, желтая лада. Светка бросила сумку на заднее сиденье, сама уселась вперед. Лада плавно тронулась с места и пропала из виду. Андрей запрыгал через ступеньку, вылетел на улицу под мелкий дождик, закрутил головой. Такси стояло у выезда со двора, мигало левым поворотником, двинулось с места и исчезло в потоке. Андрей сел в «Тойоту» и погнал следом. Потерял их сначала, да еще и дождь как назло пошел. От земли до низких туч поднимался туман, в нем терялись даже огни. Впереди тащилась маршрутка, останавливалась чуть ли не у каждого столба, мешала. Андрей обогнал ее, подрезал «Шкоду», та еле ушла от столкновения. Виск покрышек, вопли, гудки перекрывали шум дождя и пропали. Едва впереди мелькнула мутно-желтая машина. Андрей вылетел в левую полосу и смотрел только на габарит Лады, что шустро мчалось по шоссе в сторону области. Проскочили эстакаду под железной дорогой. Внизу мелькнули и пропали вагоны. Блестящие рельсы и низкое мутное небо над крышами дальних домов. Впереди показалась развязка у въезда на кольцевую. Лада мигнула правым поворотником и сбавила скорость. Андрей рванул к ней. Увидел впереди Светку. Та поправляла волосы и снова говорила по мобильнику. Обернулась. Собранный хвост волосы отлетели в бок, Она закрылась ладонью от яркого света. Андрей нажал на сигнал. Лада вильнула по дороге. Едва не вылетела на обочину, но выровнялась. Андрей почти нагнал ее, и тут его подрезал черный ровер. Внедорожник прошелся змейкой между машин, такси отнесло к отбойнику. Андрей дал по тормозам и едва не въехал Ладе в задний бампер. Тойоту развернула поперек полосы, снова визжали покрышки, на этот раз у идущих следом машин. Кто похитрее успел проскочить справа, Из открытых окон нёсся маты, разные эпитеты. На полосе собиралась пробка, тоже орущая и гудящая, будто это могло помочь. Андрей не сводил со светки глаз. Та наклонилась между сидений, сначала покрутила пальцем себе у виска, потом показала неприличный жест. Лада вдруг дёрнула с места, сунулась в просвет и моментально исчезла. Дождь полил ещё сильнее, грохотал по крыше, вода хлестала. Точно из трубы под давлением, причем лил кипяток. В машине стало душно, жарко. Андрей открыл все окна и выехал на эстакаду. Увидел слева вдалеке желтую машину и помчался за ней, не разбирая дороги. И на спидометр наплевал, и про дворники забыл. Боялся взгляд от дороги отвести. Боялся, что такси вот-вот исчезнет. Мелькали гигантские башни новостроек, обступивший город. Низко с ревом пролетел самолет, похожий на кита, такой же мокрый, огромный. Из-под колес машин летела грязь. Андрей петлял по дороге, обгонял, подрезал, несколько раз выскочил навстречку, снова кого-то подрезал. Снова в спину орали и гудели. Проскочил под мостом, тут дорога расходилась надвое. А Лада взяла правее, под указатель к аэропорту. Дорога стала чуть свободнее. Андрей обогнал такси, вывернул руль вправо и перекрыл «Ладе» путь. Водитель не успел затормозить и врезался в «Тойоту». Машина покачнулась, но устояла. Андрей отбросил к дверце, он выскочил под дождь, двинул к «Ладе». Таксист, невысокий плотный парень, выскочил из-за руля, кинулся к передку «Лады» и орал так, что едва не заглушил очередной самолет, плывший над головой. «Трудно переорать четыре турбины». Но в отделе это удалось. Он крыл Андре последними словами, кинулся ему навстречу, и не с пустыми руками. Андрей заметил зажатую того в лапе баллончик или что-то вроде того. «Урод, ты что сделал?» Парень выбросил руку перед собой. Андрей перехватил ее в запястье, вывернул до хруста и отпустил. Таксист свалился на колени. Андрей толкнул его в плечо, чтобы не мешался. Оказался у Лады, Дёрнул боковую дверцу, потом ещё раз, потом ударил кулаком в стекло. Светка отшатнулась, ловко перебралась на водительское сиденье и схватила свою сумку. — Света! — Андрей уже пришёл в себя и аккуратно постучал в стекло. — Света, давай поговорим. Я тебя очень прошу, мы только поговорим. Опусти стекло. Позади послышался шорох. Это водитель кое-как поднялся на ноги, Прижимал к животу странно вывернутую руку и из-под лоб смотрел на Андрея. Хлопнула дверца, раздались быстрые шаги. Светка стояла с той стороны машины и поправляла на плече ремень сумки. «Света, прости меня», — Андрей пошел к жене. «Я не знал. Я думал». Светка справилась с сумкой, пригладила мокрые волосы и попятилась. «Не подходи ко мне», — она растопырила пальцы. «Проваливай в свою квартиру». И сиди там до старости со своей чудесной мамой. Смысл слов? Андрей особо не вдавался. Пусть говорит, что хочет. Пусть кричит, обзывает его как угодно, плачет. Да, лучше, чтобы она заплакала. Так будет проще подойти к ней, обнять, все объяснить. Она поймет, она не дура. Он никогда не женился бы на дуре. Будь она хоть трижды фотомоделью. Оббежал Ладу, кинулся к Светке. Та шарахнулась от него, выскочила на дорогу и пропала в красном вихре. Тот будто торнадо закрутился на ровном месте и утащил светку с собой в небо, а заодно и все звуки выключил. Но наверху, кроме туч, ничего не было. Дождь перестал, в воздухе висела мелкая морось и пахло тиной. И тут будто небеса раскололись, и виск покрышек, и глухой звук, и следом за ним... Мягкий тяжелый шлепок свалились разом. Красный вихрь закрутился на первой полосе и боком выкатился на обочину. Это оказалась Мазда. Старая, плоская, машину прижала боком к отбойнику. Из кабины вывалился тощий лысый мужик в узких джинсах и рубашке на выпуск. Он постоял, держась за дверцу, безумными глазами обвел мир. Невидяще глянул на Андрея, на упавшего на карачке таксиста, потом буквально пополз вперед, держась сначала за дверцу, потом за капот, переступал дрожащими ногами, как паралитик, добрался до передка, глянул вниз и отвернулся. И так же по шажку пополз обратно. Снова обернулся, заметил Андрея, и промямлил еле слышно, че пальцем, то на дорогу, где машины еле ползли, на грани остановки, то себе в грудь. Она сама выскочила, сама. Я не успел. Не успел. Понятно тебе? Андрей не помнил, как оказался рядом. Отодвинул мужика в сторонку. Тот плюхнулся на сиденье и принялся тереть мокрую лысину ладонями. Мазда стояла чуть под углом к отбойнику. У переднего колеса темнело что-то бесформенное. Как оказалось вблизи, сумка. Большая спортивная сумка. Светкина сумка. Только сейчас вся мокрая, в грязи, песке. Непонятно, как она тут оказалась. Андрей наклонился, чтобы поднять ее, и увидел Светку. Почти скрытая машиной, она лежала ничком и не шевелилась, все еще держала сумку, ремень намотался на запястье, и выше оно расходилось надвое. Торчали два ослепительно-белых острых обломка, а песок сделался грязно-бурого цвета. Хвост разлетелся и закрывал ей лицо. Светка словно смотрела вверх, сквозь сетку волос. Андрей видел, что глаза у нее открыты, а лицо багровое, точно от жары. И тут догадался, что это кровь, и что Светка уже не дышит, что, похоже, она сломала себе шею, ударившись об отбойник, а это смерть, мгновенная смерть. Может, жива, — раздалось над ухом, — скоро надо вызвать. Это оказался лысый, у него отчетливо лязгали зубы. Он вжал голову в плечи, сутулился, но всё глядел туда, под колёса. Наклонился, потом присел на корточки. И вдруг выматерился в полголоса, сплюнув на песок. «Вот же сука!» — он скривился, ухватился дрожащей рукой за порог передней дверцы. «Тупая пьяная сука! На кой хрен она на дорогу выскочила? Может, шлюха? Из машины выкинули? Попользовались и выкинули. А мне теперь отвечать?» «Убивал бы таких!» Он, кряхтя, поднимался на ноги, тёр ладонями лысую башку и все крыл Светку последними словами. Андрей схватил его за воротник и потащил от машины. Заметил край глаза таксиста, тот, белый от боли, добрался до лады и прижимал к уху мобильник. Испуганно глянул на Андрея, попытался захлопнуть дверцу, но рука подвела. Парень скривился и чуть не потерял сознание. Лысый бился в руках и орал, точно ошпаренная крыса, пинался, даже царапался. Андрей отшвырнул его к Тойоте, подошел неторопливо и точно на занятиях по рукопашке, не спеша, бил как по манекену с отработкой болевых точек на полное подавление. Так бьют, когда оппонент подлежит утилизации, а иного оружия, кроме рук и ног, в наличии не имеется. Таксист орал что-то. Сигналили машины, вдалеке послышалось завывание спецсигналов. Лысый еще шевелился, еще булькал невнятно и умирать не собирался. А небо резко светлело, тучи расходились, машины на шоссе рванули вперед, и сигнал подвывал уже очень близко, казалось за спиной. Андрей обернулся, заметил над потоком синий-красный проблесковый маячок, наклонился к Лысому. Тот оказался в сознании и пополз под днище машины. Врезался во что-то башкой, но не остановился. Хлюпал там, хрипел. На песке остались следы пальцев и бурые шмётки. Таксист подбежал, схватил Андрея за локти, получил удар по голени и свалился навзничь. На него можно было не обращать внимания. Беспокоил другой, и вытащить его не было никакой возможности. Он сжался в комок... Влип в грязь, закрыл руками лысую окровавленную башку и выл в лужу. Она пузырилась у него под носом. «Сюда!» — заорали за спиной. Андрей вернулся на ходу. Подвалила желтая скорая. На ходу открылась боковая дверца. Показалась растрепанная женщина в синем комбезе. Из-за ее плеча выглядывал настороженный мужик. Они выскочили разом и побежали не к Светке, а к таксисту, что сунув им под нос свою раненую лапу, а здоровый показывал на Андрея. Тот заметил, как водитель говорит по рации и при этом не сводит с Андрея глаз. Из-под Тойоты снова захлюпала, захрипела. Андрей сунулся вытащить скотину. Но тот будто врос в грязь и зарал так, что уши заложило. Почую, что спасение близко, что поживет еще пару десятков лет. И голосил дурниной. Снова крякнул спецсигнал Отозвался второй. В глаза ударило солнце. Андрей вытащил из-под переднего сиденья Макарова, проверил обойму, три патрона на месте, загнал магазин в рукоятку, встал на колени и выстрелил два раза в лысую башку под машиной. Грохнуло адски. Руку дернуло отдача, завоняло пороховой гарью, сквозняк утащил сизое облачко под машину. Мужик дернулся пару раз и затих. Ткнулся носом в грязь и не шевелился. Андрей поднялся, оступился на ровном месте, едва не упал. Под ногу подвернулась гильза, блестящая, скользкая. Он отпихнул ее, направился к скорой. Трое застыли на месте и не двигались. И врачи, таксист с наполовину перебинтованным запястьем, и водитель, что зачем-то поднял руки над головой. Там девушку сбили. Андрей показал стволом на Мазду. «Помогите ей!» «Пожалуйста». И сам пошел первым, точно дорогу показывал. Хотя тут было-то всего пять или шесть шагов. Заурчал двигатель, зашуршали покрышки. Скорая, как была с открытой дверцей, отъехала назад. Водитель так пригнулся за рулем, что торчала лишь седая щетина на его макушке. Глаза полыхнуло синемо-красным. Вой оглушил. Перед скорой точно с неба свалился полицейский форт. Захлопали дверцы. Выскочили люди в форме, оружие брось, рявкнули сразу несколько голосов. Андрей попятился к Мазде, глянул вниз. Светка так и лежала на боку, смотрела перед собой на иную уже дорогу под другим небом с иными звездами. Их мир был ей уже не нужен и не интересен. Но сам то он был здесь, и в одиночку оставаться тут было неправильно, подло и выше его сил. А Светка лежала под дождем. И никто, никто до сих пор не попытался ей помочь, вернуть, чтобы осталось, чтобы не бросала его. Ведь все еще можно исправить, все наладится, если она этого захочет. Но он сумеет ее убедить. Помогите ей. Андрей развел руки в стороны, перекинул пистолет на ладонь. Трое в полной защите с закрытыми лицами шагнули от Форда, держа Андрея на прицеле. А врач не показывалась, он вообще ее не видел. «Помогите ей!» — крикнул он полицейским. Голову сдавила боль, дыхание перехватило, пистолет выскользнул из рук. Андрей машинально поймал его, перехватил обеими руками. И в глаза полыхнули три солнца — рыжим, багровым и голубым. Красиво, слаженно и мощно. И вроде как гром гремел, или показалось, или угасающее сознание поймало глухие отголоски — Но затмил все луч плазмы, прошиб все слои атмосферы, прожигая кубы и километры воздуха, уничтожил и спепелил дотла. И этот миг, и прошлое, и все, что было предначертано при жизни, погас, оставив черную завесу, и когда ту унесло ветром, вокруг оказалось поле травы, за ним дальний лес и дорога вся в белой пыли и ни следа на ней не отметины. И лес колебался в сизой дымке цвета неба, и между трав шла Светка. Она очень торопилась, но оглянулась на ходу, сбавила шаг, остановилась. Андрей побежал к ней, не замечая, как пыль на дороге быстро затягивает его следы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос -воз». Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.